Некоторое время они сидели в задумчивом молчании, и пока они так сидели, дверь отворилась. — Генерал Кровопускинг! — доложил дворецкий. — О, имея крылья горлицы! — Псалмы 14.6! — пробормотал епископ. Его желанию порхнуть подальше с возможной быстротой — Никак нельзя счесть неразумным. Генерал, сэр Гектор Кровопускин, кавалер креста Виктории, кавалер ордена Индийской империи второй степени, кавалер ордена королевы Виктории пятой степени, по выходе в отставку в течение многих лет до окончательного возвращения в Англию, возглавлял секретную службу в Западной Африке, где его безошибочная проницательность заслужила ему туземное наименование «Ванабохботтена» что в вольном переводе значит «большой вождь, который зрит сквозь дырку в бублике». Человек, которого невозможно обмануть. Человек, которого епископ меньше всего хотел бы видеть ведущим это расследование. Генерал вошел в кабинет энергичной походкой. У него были пронзительные голубые глаза, увенчанные мохнатыми седыми бровями, и епископу его взгляд показался излишне сверлящим. «Скверное дело, — сказал он, — скверное дело, — скверное дело». дело ну, разумеется, — еле выговорил епископ. Возмутительное, скверное дело, — возмутительное. Возмутительное. Вам известно, что мы нашли на голове этой статуи? А? Этой статуи, этой статуи. Вашу шляпу, епископ, вашу шляпу, вашу шляпу. Епископ попытался собраться с силами. Ум его был в смятении, ибо манера генерала трижды повторять одно и то же, настойчиво внушала ему, будто его вчерашняя шалость была втрое хуже, чем ему мнилась. Словно его обличили в том, что он выкрасил три статуи, опустошив три банки розовой краски и возложив на голову каждой троицу епископских шляп. Однако он был сильным человеком и сопротивлялся как мог. — Говорите, моя шляпа, — возразил он жаром. «Ну, — Но откуда вы знаете, что это моя шляпа? Вчера ночью в окрестностях школы могли рыскать сотни епископов. На ней и ваша фамилия. — Ваша фамилия. — Ваша фамилия. Епископ стиснул ручки кресла, в котором сидел. Глаза генерала просверливали его насквозь, и он все больше ощущал себя в цой которая имела несчастье столкнуться с фабрикантом мясных консервов. Он как раз собрался указать, что надпись на шляпе могла быть поддельной, как вдруг в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул директор, который в своем кресле съежился в дрожащий комок.